Глава 28. Полагаю, платить за вмятину на твоем джипе придется мне. На следующее утро Персис сидела в кабинете Рошана сета, а суперинтендант, стоя у стола, наливал виски в два стакана. Один из них он подтолкнул к Персис. Она хотела была отказаться, но потом передумала и сделала большой глоток. Алкоголь обжег щеку там, где она прикусила ее, когда ударилась головой о руль. «Почему ты не позвонила вчера?» — спросил Сет, глядя на нее одновременно взволнованно и раздраженно. «Зачем? Я уже была дома». «За тобой следили. Человек, который, не задумываясь, напал на тебя, чтобы получить то, что ему нужно. Вот зачем». Он кинул в свой стакан несколько кубиков льда. «Есть идеи, кто это был?» Персис думала об этом большую часть прошлой ночи, но безуспешно. Было темно, нападавший был в маске, и все произошло слишком быстро. Не за что было зацепиться, и она не могла назвать ни одного имени хоть с какой-то долей уверенности. «Хотя, полагаю, настоящий вопрос в том, зачем?» — продолжал Сет. «Ну, кроме очевидного». Он указал на коробку на столе между ними. Та по-прежнему хранила свои секреты, и все попытки открыть ее не увенчались успехом. Персис вспомнила, что Арчи Блэк Финчу показалось, будто кто-то обыскал дом Хили до того, как они там появились. Это могло значить только одно. По следу манускрипта шел кто-то еще. Призрачные сообщники Хили. «Если ей не хватало доказательств их существования, теперь они у нее были». Персис высказала свои размышления. Сет сел, на лице у него было угрюмое выражение. «Как будто нам и без того не хватало проблем. Я со вчерашнего дня отбиваюсь от прессы, а теперь еще надо заботиться о твоей безопасности». «Обо мне не надо заботиться», — вскинулась Персис. «Какая ты ранимая. Если бы ты не была женщиной, я бы сказал то же самое. Ладно, что дальше?» «Я думаю, там еще одна зацепка», — она указала на коробку. «Согласен, но как ее достать?» «Я над этим работаю. Если ничего не получится, просто отнеси ее к кузнецу. Не стоит недооценивать грубую силу. Не хочу сломать то, что там внутри». «Ладно, просто не затягивай с этим. За мной гоняется столько болванов с вопросами о том, как продвигается дело, будто я уже умер, и кредиторы хотят получить свое. Вернувшись на свое место, Персис спросила у Бирлы и Хака, что дала слежка за Франко Бельцони. «Днём он читал лекции в Бомбейском университете», — начал Бирла, поглядывая в свои записи — Потом поел в кафе рядом с университетом, один, потом пошел в бар в районе оперного театра восточный дракон. Настоящая дыра на отшибе. Туристы туда они заходят. Там он провел три часа. Что он делал? Сначала ничего, просто ждал и пил. Потом к нему присоединился другой мужчина, и они долго спорили. В какой-то момент довольно яростно. О чём они говорили? Понятия не имею. Они говорили по-итальянски. По крайней мере, я думаю, что это был итальянский. Они очень бурно размахивали руками. Тот парень злился, — вставил Хак. Казалось, что он хочет оторвать не голову. Это преувеличение, — сказал Бирла. Но он точно был недоволен. Как он выглядел? Темные волосы, среднее телосложение, злое лицо. «Мы за ним тоже проследили», — добавил Хак. «Вместо Бельцони?» «Мы разделились. Мы проявили инициативу». Хак облокотился на край стола. Казалось, он не в состоянии стоять прямо больше 30 секунд подряд. Интересно, как ему удалось выдержать слежку за Бельцони? Загадочный итальянец пошел в итальянское консульство в Кавпарейд. Я зашел туда и спросил у администратора кто это? Его зовут Энрико Мариконти, старший военный аташе при посольстве в Дели. Зачем бельцо не встречаться с военным аташе? И зачем встречаться с ним в захолустном баре? Почему не встретиться в консульстве? Ответов на эти вопросы ни у кого из них не было. Персис снова подумала о ночном нападавшем. Его телосложение. Нет, все произошло так быстро, что она ни в чем не была уверена, но ей казалось, что тот мужчина был выше, чем Франко Бельцони. Впрочем, Бельцони — уважаемый ученый. Как бы ему не хотелось заполучить манускрипт Данте, вряд ли он стал бы прибегать к грубой силе ученые так себя не ведут а потом персис вспомнила о джонни хилли и поняла что все ее представления давным-давно рассыпались в прах